Глава 6 Учебный полигон представлял собой металлическое сооружение, по стенам которого бегали огоньки охранного плетения. Металл не пропускал магию смерти, как и камень под ногами. Потому что бывали случаи, когда излишки магии впитывались в землю, и на поверхность вылезала нежить. Умершие когда-то животные. Пятигодки, а их было немного, всего 12 адептов, выстроились в ряд. В конце полигона стоял ректор, а перед ним лежала груда мертвецов. Полуразложившиеся воняющие трупы, над которыми кружили мухи. Жуткое зрелище. Но зато стала понятна необходимость держать рядом кладбище. Я не знала всех тонкостей, но видела документы, подписанные Яром килоном о получении энного количества трупов людей, что были приговорены к смертной казни. Выходит, рядом с моим домиком — Покоились мертвецы при жизни, совершавшие ужасные злодеяния. «На практике мы практикуемся». Лениво заговорил некромант, и его голос эхом разнесся по полигону, отражаясь от металлических стен. «Я называю заклинание, поднимаю у мертвия, а вы по очереди применяете его. Мисс Шин фиксирует результат. Не забудьте назвать свою фамилию. Все понятно?» «Да, сэр». Слаженно отозвались адепты. В отличие от того же Коуэлла и Макфри, пятигодки чувствовали и вели себя уверенно. Во взглядах не было того лихорадочного блеска, только унылая серость и безразличие ко всему. От адептов веяло одиночеством. Среди ребят я заметила Лема Харди. На меня он лишь мельком взглянул и сосредоточил свое внимание на ректоре. Надо заметить, что стоял он во главе шеренги. Настолько способный или просто главный в группе? «Итак, подчинение первого порядка. Взять у мертвия под свой контроль и отдать ему простой приказ», — объявил ректор и хлопнул в ладони. «Харди, начинай». С рук некроманта сорвались зеленые нити магии смерти. Трупы зашевелились, но поднялся только один. Голова свернута на бок, потому что, вероятно, были сломаны шейные позвонки. Один глаз вытек, второй сгнил. Местами отвалились куски плоти. Я с трудом сдержалась, чтобы не отвернуться. К горлу поднялся тошнотворный ком. Написала в планшетке имя адепта и приготовилась фиксировать результат. Из глубины души поднималось волнение. Волнение за незнакомого мне юношу. Как он справится? Все ли у него в жизни сложится? От успешно данной практики напрямую зависела дальнейшая судьба некромантов. Отправят ли их в отряд или запечатают дар навсегда. А запечатаны, считай, не люди, изгои. Ладони Лема охватило призрачно-зеленоватое свечение. Он зашевелил пальцами, формируя заклинание, и когда оно было готово, запустил сверкающий сгусток магии в мертвеца. Он угодил точно в центр грудной клетки в диафрагму, и мгновенно впитался. От умертвия к Лему потянулись прозрачные, едва заметные нити управления. Происходящее напоминало жуткий кукольный театр, в котором мы зрители, а Лем — кукловод. Он легко дергал за ниточки, управляя мертвецом. Умертвия поклонилась и поковыляла ко мне, на ходу пытаясь поправить драный рукав льняной рубахи. Остановился в метре от меня, наклонился. Сорвал выросшую между камней травинку и галантно протянул ее мне. «Как мило!» — улыбнулась натянута, предельно аккуратно, двумя пальчиками забирая подарок. все таки адепт очень старался. Было бы грубо с моей стороны проигнорировать такой необычный знак внимания. «Достаточно!» — насмешливо произнес ректор. Кажется, он не злился. Шалость Харди вызвала у него улыбку. возвращая своего подопечного на место». «Да, господин Килан», — с готовностью кивнул адепт и, отправив у к остальным трупам, оборвал нити управления. Тело упало в общую кучу. «Девять баллов, Харди. Очень хорошо», — объявил некромант, и я поспешила записать результат. «Но, господин Килан, почему девять? Я ведь справился на десятку», — недоуменно возразил адепт. Ручка в моей руке застыла. «Да, почему всего девять?» — также возмутился мой внутренний голос. Я не сильна в некромантии, но, по-моему, Лем справился на отлично. Снизил бал за попытку соблазнения моей помощницы. Это было дерзко. Невозмутимо усмехнулся ректор, ероша пятернёй волосы. Что за кислый вид? Первый день практики, наверстаешь еще. У тебя нет причин для беспокойства. Зато в следующий раз подумаешь, прежде чем ухлёстывать за прелестный мисс Шин. Адект недовольно поморщился, а я смущенно опустила голову и записала результат. «Следующий!» — объявил ректор, махнув рукой, с которой сорвались зеленые искры. Пока очередной мертвец поднимался, из строя вышла девушка ростом чуть ниже меня. Упругая темная коса легонько стукалась о копчик при каждом движении. Во взгляде изумрудных глаз плескалась решимость. «Оливия Вуд!» — представилась она, призывая магию. Ее пальцы двигались так же уверенно, как и у Лема. Я записала имя и перевела взгляд на мертвеца. Тот двигался бодро, пританцовывая, хотя разложился практически весь: с костей слезали огромные куски плоти. Но Оливия уверенно держала контроль над ним и такое чувство, что всю жизнь дергала за ниточки магии смерти: Превосходно, похвалил ректор, 10 баллов возвращай танцора на место. Я невольно усмехнулась, а вот из адептов никто не позволял себе вольностей. Им явно было не до шуток, все выглядели очень сосредоточенными. Следующий. Велел некромант и поднял очередное умертие. Из строя вышел щуплый косматый мальчишка. Рам Гилан! Я записала имя и подняла на юношу заинтересованный взгляд. Он показался мне очень слабым, болезненно худым, чересчур бледным, и не слишком-то собранным, уверенным в себя. Мертвец волочил за собой вывернутую пыткой кверху ногу, словно плети болтались кисти рук, челюсть свернута на бок. Но странное дело, Такой вид уже не вызывал у меня отвращения. Я начала присматриваться, пытаясь определить причину смерти этого когда-то человека. Вообще, мне притило такое отношение к останкам живых людей, пусть даже те были преступниками. Но я понимала, что у некромантов просто нет выбора. Им нужна практика, жизненно необходима. Рам плел заклинание, но оно будто бы срывалось, а умертие тем временем приближалось. Так,. Вздохнул ректор и поспешил к нам. «Гиллан, давай делай медленный вдох. Тебе нужно успокоиться, ты слишком нервничаешь». «Потому что я боюсь». Едва слышно прошелестел адепт. Под сердцем кольнуло. Я сильнее сжала ручку пальцами, внимательно следя за происходящим. Так хотелось вмешаться, но я банально не представляла, чем помочь. Что я могу сделать? «Я знаю», — спокойно произнес некромант, похлопав парнишку по плечу. Нам всем очень страшно. Но представь, что на кону стоит жизнь твоих родных. Представь, что от твоей решительности зависит, будут ли они и дальше радоваться голубому безоблачному небу. Представь своего братишку за своей спиной. Уничтожая одного мертвеца или нежить, ты спасаешь чью-то жизнь». Рэм взволнованно облизал потрескавшиеся губы. «Но некромантия мне почти не дается. Это только из-за твоей неуверенности в себе» из-за того, что ты постоянно мешкаешь. Магия смерти тянет из тебя жизненные силы, делая слабее, но ты не можешь уступить ей. Понял? Тебя ждет великое будущее. Ободряюще заявил некромант, признаться приятно удивляя. Не думала, что он настолько внимателен к своим адептам. Ага, великое. Великое будущее в одиночестве. Зло буркнул парнишка в середине строя. Его темно-зеленые глаза сверкнули опасным блеском. «С чего ты это взял, город Кажется, искренне удивился ректор. «Некроманты после окончания академии неплохо социализируются, многие заводят семьи». «С такими же некромантами», хмыкнула Оливия. «Но проблема в том, что мы девушки в меньшинстве». «А вот и нет», словно упрямый мальчишка возразил некромант. щелкнул пальцами и остановил плетущееся к нам умертвее. «Я знаю много случаев заключенных браков между некромантами и обычными людьми». «Да, мы ближе к смерти, живем дольше, немного не в себе, но, по сути, мы такие же люди. Не все сторонятся некромантов, не все их избегают. Вот вам живой пример». Он повернул ко мне голову и улыбнулся. «Я?» — непонимающе моргнула в ответ. На губах ректора заигралась нисходительная усмешка. «Ваш отец — великий генерал Коулшин. Он никогда не сторонился некромантов, сражался с ними бок о бок». И всегда смело пожимал мне, то есть им, руку. смущенно закончил ректор и прочистил горло. «Ну так вот, давайте продолжим. Гиллан, ты готов?» Я растерянно взирала на ректора. Он был близок с моим отцом. Но почему я об этом ничего не знала? Гиллан готов не был. Тусклые глаза парня выражали смятение. Он робко поднял руки, зашевелил подрагивающими пальцами. «Так дело не пойдёт» шепнула, приблизившись к ректору. «Вы же и сами это видите». На лбу некроманта образовалась хмурая складка. «И что ты предлагаешь?» «Зафиксируем результат парня позже. Задним числом. Протянула многозначительно. Ему бы отлежаться, не пользоваться даром пару дней». «И где ему отлежаться?» Некромант скептически выгнул бровь. «Да хоть бы и в лазарете, не растерялась я. Пусть витамины попьет, выспится». «А это поможет?» В голосе ректора отчётливо слышалось сомнение. «Ну...» — задумчиво протянула я, стуча кончиком ручки по планшетке. «Если магическое истощение рассматривать как болезнь, то помочь должно однозначно. Кто нам мешает попробовать? Когда у вас там ежегодная проверка?» Некромант поморщился, как от зубной боли. «Через три месяца». Я кивнула, принимая к сведению. «Думаю, справимся». «К тому же я могу посмотреть энергетические каналы не только Гиллана, всех, кто истощён или нестабилен». «Ого, какая неслыханная щедрость!» — иронично усмехнулся он, вызывая у меня глухое раздражение. «Я все же целитель, лучше на курсе», — ответила без лишней скромности. «Хвалишься?» В зеленых глазах ректора сверкнул задорный огонек. Если бы хвалилась, сказала бы, что была награждена знаком отличия самим королем, что мой портрет с краткой биографией и заслугами до сих пор висит в главном холле Академии. Парировала бесстрастно. Ректор наградил меня недоверчивым взглядом. «Не видел там ничего подобного. Наверное, тебе показалось». Поддел ехидно и внезапно стукнул указательным пальцем меня по кончику носа. «Может, и показалось», — буркнула сердито, отстраняясь, не утруждая себя объяснениями ректора отчасти прав в академии медицинских и целительских наук действительно нет моего портрета потому что я обучалась военной хоть бы мое личное дело запросил берет на работу всяких хотя ему ведь известна моя фамилия вероятно он согласился на запрещенное колдовство такое как призыв души только из-за моего отца отпустите рема уже медолага только страдает и нервничает из-за этого еще больше гелон Тут же прикрикнул ректор. Парень вздрогнул, выпустив очередное плетение. Его сокурсники явно маялись, устав ждать. Но никто не смел торопить, подгонять, лишь изредка слышали стяжкие вздохи. Ступай в лазарет. Скажешь мистеру Дункасу, что я велел». «Лежать, ничего не делать, принимать витамины, читать книги. Целых два дня. Понял?» Адепт буквально просиял. Глаза вспыхнули зеленью, засветились благодарностью, облегчением, радостью. Как мало им для счастья нужно, оказывается. Спасибо, сэр, произнес он смущенно и, поклонившись, кинулся прочь с полигона, чуть ли не подпрыгивая. Везет ему, завистливо протянул смуглый мальчишка. Потом все равно сдавать придется, резонно заметил брюнет. Верно, Гард, воодушевленно воскликнул ректор. Я сразу заподозрила неладное. Поэтому давай, продемонстрируй нам высокое мастерство. Подчинение первого порядка, упокоение второго и уничтожение третьего. Он безжалостно взмахнул рукой, поднимая сразу трех мертвецов. Я чуть не задохнулась от нахлынувшего ужаса. Для меня это настоящая армия, хоть и маленькая. Уилл Гаррет, невозмутимо представился адепт, выйдя из строя. Я записала имя и расчертила лист по вертикали. Как поняла, оценок будет три, по одной за каждое заклинание. Над каждой графой подписала название. Подчинение, упокоение, уничтожение. Потом задокументирую, как положено, по образцу. «Приступай», — милостиво позволил ректор и отошел в сторонку. «Я на всякий случай тоже». Спряталась за спиной адептов. «Я ведь не некромант, мне можно?» Гарретт действовал быстро, не колеблясь. Плетения вспыхивали в его руках одно за другим. Он выпускал их по очереди, но казалось, что одновременно. Настолько невероятной была скорость его пальцев, я даже отследить толком не успевала. Только бах! Одно умертвие повалилось на землю, издав глухой хлопок, второе разметало взрывом. Успела прикрыться планшеткой, защищаясь от останков плоти, слизи и полуразложившихся внутренностей, которые полетели во все стороны. Стало понятно, почему полигон так жутко выглядел в день моего появления в академии, когда ректор принял меня за помощницу. На поле остался стоять только один мертвец. Он поклонился, покрутился, поднял отвалившуюся лучевую кость и попытался приладить ее на место. «Ну, хватит», — усмехнулся ректор, останавливая представление. «Достаточно. Ты молодец. Десятка за подчинение, десятка за упокоение и семь баллов за уничтожение». «И кто мне скажет, какую ошибку допустил Гаррет?» Лукаво поинтересовался, смахивая с плеча кусочек плоти. Гарретт отпустил нити управления, и умертвие плашмя рухнула на землю. «Превысил концентрацию», — усмехнулся Лем, кивком головы указывая на кучу шевелящихся мертвецов. «Остаточная магия попала на других и пробудила». «Проклятье!» — тихо выругался испытуемый адепт. «Одна и та же ошибка, Уилл», — бесстрастно констатировал ректор. К сожалению, некроманты страдают не только от неуверенности, но и от чрезмерной уверенности. «Да я не могу контролировать силу», — вспылил адепт. У его ног появилось зелёное облачко. «Довольно милое. Не зная, что это сгусток самых смертоносной и опасной энергии в мире. Не удается поймать баланс». Он запустил очередной сгусток в пытающихся восстать мертвяков и разом упокоил всех. «Впечатляюще, однако». «Может, тебе уделить внимание спортивным играм?» — предположила я. «Сбросишь излишки не только физической энергии, а я попробую стабилизировать твои потоки». «А у нас нет спортивных игр», — как-то растерянно вымолвила Оливия. «Совсем?» — опешила я и негодующе уставилась на ректора. «У нас физическая подготовка. Почему ты смотришь так, словно я загрыз на твоих глазах ребенка? искренне удивился он. «Потому что подросткам нужны игры». Заметила менторским тоном. «Они некроманты, но все же люди, а не изгои. Что за глупые ограничения? Пусть почувствуют себя обычными детьми. Устроим матч по скайболу», — произнесла решительно. Ректор утомленно потер переносицу. «Это, наоборот, их расслабит, вселит ложную надежду». «Ложную надежду?» — переспросила скептически. «А вот давайте проверим». «Ничто не мешает нам провести пару игр и понаблюдать за эмоциональным и энергетическим откликом адептов». «Вот ты будешь этим заниматься», заявил ректор, сдавшись. «А вот и буду. Ну и молодец. Замечательно просто». «Если вы закончили пререкаться спорить», осторожно произнес смуглый паренёк, еще не сдавший нормативы. «Моя очередь. Хотелось бы успеть до ужина». Я резко выдохнула и отошла, готовясь записать имя. «Извините, господин Киллан». Внезапно обратился Лем. «А можно мне помогать мисс Шин в организации матча? Все же я был неплохим игроком». Ректор задумчиво огладил подбородок. «Не вижу причин для отказа. Только веди себя, пожалуйста, сдержанно. Мисс Шин — особенная помощница. Мне бы не хотелось с ней проститься из-за проблем у тебя с венцом безбрачия», — намекнул красноречиво. «Я все понял, сэр. Проблем не возникнет», — заверил Лем и вернулся в строй. Я не собиралась отказываться от его добровольной помощи. Она мне действительно нужна. Скайбол я видела только с трибун. А сделать для адептов хоть что-то безумно хотелось. Хоть самую малость. Только чтобы чуть-чуть снять с них напряжение.